Глава девятая. Как попасть в плен. Пока принцы мерились взглядами и, может, еще чем, я спросила Уфана: «А мой дрожащий супруг, царь Шень, наверное, не просто так пятого сына со мной послал. Он знает об интриге третьего?» «На этот вопрос отвечу. Точно не просто так послали пятого принца с тобой» но вряд ли царь осведомлен о вашей связи с третьим принцем. — Почему ты думаешь, что он не знает? — Но ты же еще жива, — спокойно ответил мне дракончик и, свернувшись калачиком на сиденье, сделал вид, что заснул. — Ну и пусть. Это не помешает мне рассуждать. Слух. — Зачем морская принцесса царю-дракону, понятно, на первый взгляд. Но тогда почему ей позволили поехать со мной? и зачем третьему принцу переключать внимание отца от нее на меня ради матери сомневаюсь ой не выдержал моих размышлений дракончик ты жить хочешь хочу и желательно не в гореме. но так меньше знаешь дольше проживешь сомневаюсь и за незнания убить могут не в этом случае поверь мне все таки я твой хранитель ну хорошо «О третьем принце ты говорить не можешь. Я понимаю, он тоже был твоим подопечным». Я деликатно избежала слова «хозяин». «Но «Ну, о пятом принце можешь мне рассказать?» Фан резко подскочил, встал на лапки. «Так не хочешь рассказывать?» — удивилась я. «Тихо, что-то происходит». Дракончик повел носом. «Во всем этом деле тебе лучше ни во что не вмешиваться. Целее будешь». Я снова выглянула наружу. Не знаю, что там унюхал Фан, но на улице ничего странного не происходило, если не считать того, что третий принц со своими людьми присоединились к нам. Сыновья дракона явно пришли к какому-то соглашению, так как поехали вместе. Внешне они выглядели дружелюбными, а что там творилось на самом деле, Фан прав, не мое дело. Так в тишине и покое мы добрались до стоянки драконов. Место, где любой дракон может спокойно перекинуться в звериный образ. Считается, что это обеспечивает безопасность для других рас, чтобы их не снесло ненароком. Но то, что я увидела сегодня собственными глазами, навсегда развенчало для меня эту идею. Это было место, где драконы бесились. По-другому сложно назвать это зрелище. И еще на подъезде мы заметили тени длинных облаков, что стремительно носились в небе, и сверкание молний между ними. А когда мы оказались прямо под ними, представьте огромных змей размером с реку, а потом вообразите, что змеи эти извергают молнии из своего чрева. Впечатляет? Возможно, но вряд ли так же сильно, как то зрелище, что увидели мы. Подобных змей-драконов было несколько десятков. Сначала я подумала, что они просто беспорядочно мечутся по небосклону. Кто-то из них взмывал вверх, и виден был только кусочек огненного хвоста. Кто-то так близко проходил над землей, что пропахивал целые ущелья блестящим брюхом. Но когда первое замешательство прошло, а желание спрятаться, убежать, зарыться глубоко в землю немного поутихло, я поняла, что они играют. Драконы играли в мяч. Только место меча занимал огромный кусок скалы, периодически ударяясь об что-то — землю, другую скалу или дракона. Он осыпался камнями, и эти осколки разлетались в неожиданных направлениях. «Находиться смертным тут небезопасно», — мягко сказал принц Цин, подходя ко мне и выставляя чародейский щит над моей повозкой. «Это не ваша забота, брат, проявлять внимание к пятой госпоже». Холодный голос Таньшеня, казалось, должен был заморозить все вокруг. «Ты прав. Но кому же, как не мне, исправлять промахи младшего брата?» Насмешливый голос третьего принца не только не поддался на провокацию, но и заставил всех вокруг расслабиться. «У меня все под контролем». Пятый принц спокойно прошел мимо нас. «Неужели?» «Значит, гибель младшей жены нашего отца входит в твои планы?» Насмешка не покидала уста третьего принца, несмотря на суровость его обвинений. Тан Шэнь посмотрел в сторону купола, установленного принца Цин. Я тоже взглянула вверх. Прямо над моей головой завис острый осколок скалы размером с руку. Не думала, что белый дракон может стать еще белее. Даже его губы, что он так любил кривить в презрении, побелели. По всему было понятно, что он не притворяется и вовсе не хотел моей смерти. цинь Шень снисходительно похлопал брата по плечу. «Будь осторожен, брат. Люди без чар бывают не только смертны, но и внезапно смертны». Так весело мы въехали на полигон драконов. «Фан, зачем мы здесь?» — шепотом спросила я своего хранителя. «Принцам нужно размяться». «Меня и всю мою делегацию отправили в шатер. Он был пропитан специальными чарами. Осколки камней, молнии драконов отскакивали от него великолепно, но вот выйти и прогуляться по окрестностям было смерти подобно». «У нас молодые драконы над океаном так развлекаются, но на водных просторах точно не нужно думать о безопасности», ностальгически сказала морская принцесса, которую явно тяготило нахождение в шатре. «А играют чем? Тоже скалой?» «Нет», — сморщила она носик. «Это как-то неэстетично и не тренирует аккуратность». «Аккуратность?» — странное слово в контексте драконьих игр. а, -а — задумалась принцесса. «Но для вас, наверное, более правильно сказать, что мы тренируем в подобных играх точность, четкость, а не грубую силу. Мы играем гигантскими морскими ежами». Очень болезненен бывает укол их ядовитых игл, если пропустишь удар. Язык и на земле, и в море один, но все равно какие-то отличия в принятых выражениях наблюдаются. Это так же, как и у нас в царстве. Каждый город имеет свой диалект. «Тоже хотите поиграть?» — спросила я принцессу. Та в ответ лишь неопределенно махнула головой. «Мои силы заблокированы, иначе...» «Иначе вас уже тут бы не было», — понимающе кивнула я. «Ну да, Килан не гостья, а пленница. Как вас поймали?» «Может, и неправильно было ее спрашивать о столь болезненном опыте, но она и так тут на положении рабыни. Вряд ли будет хуже себя чувствовать, а так хотя бы выскажется». «О, это занимательная история. расскажите Принцесса смерила меня пристальным взглядом. «Почему бы и нет?» — ответила она, но казалась скорее своим собственным мыслям. «Пока молодые драконы будут развлекаться» — это она про принцев, поняла я — «нам будет чем скоротать время». Мы устроились у стола с угощениями, весьма сытными, между прочим, никаких фруктов, только мясо. Сунь-Ань, незаметная, словно тень, пристроилась рядом. Даже Фан высунул свой любопытный нос из рукава моего платья. Это была битва за Айслун остров, что сам по себе является лакомым кусочком для наших царств. Там самое богатое месторождение атомикса, не считая гор севера. В лес повествования принцессы Фан. Верно, и уже не одно столетие Айслунд переходит из рук в руки. То наше царство его возвращает себе, то ваш царь снова и снова его отнимает. По нашей версии, этот остров всегда принадлежал царству Шень. Снова влез с комментариями дракончик. Принцесса пожала плечами, а я, примиряющий, заметила. Наверняка истина за столько лет уже затерялась во времени. Да, с правдой такое постоянно случается. Важно кивнул Фан и поудобнее устроился у меня на коленях. Принцесса вопросительно выгнула бровь, и я шепнула. «Прости». «Так вот, местные жители уже привыкли, что у них постоянно меняется власть. Приспособились жить так. Тем более ни ваши войска, ни наши не трогали мирное население. На этом меня и подловили». «Как?» Удивленно, но этот вопрос задала всегда тихая Сунь-Ань. «В последние годы остров принадлежал нам. Я прибыла туда с... Скажем так, с целью добычи особенно красивых камней. Один из местных парней вызвался проводить меня. Сказал, что знает отличное месторождение, которое еще никому не известно. И что, показал? Месторождение Атомикса? Не сразу. Сначала он долго готовил меня к экспедиции, говорил, что все хочет сделать правильно. «Вас? Принцессу?» — удивилась я. Елан отрицательно покачала головой. Никто не знал, что я младшая сестра морского царя. Я прибыла под другой личностью, с небольшим отрядом охраны, что вполне сошли за моих подельников. Вы притворялись контрабандистами? восхитилась Сунь Ань. Первый раз вижу такой азарт. Даже когда ее душили на лице наемницы, не было эмоций. Да, это было надо для дела. Тайные месторождения не показывают правительством. Тем более, когда они так часто меняются. В результате, пока готовились, мы подружились. Видно было, что признание нелегко далось гордой принцессе. Так и вижу эту картину. простолюдин очаровывает принцессу, которая притворяется красавицей-пираткой. Любовное приключение, что щекочет нервы и чувства, но должно закончиться печальным расставанием. Весьма романтично. Мы много гуляли пили в местных кабаках, играли в кости, даже в Го. И как-то постепенно стали доверять друг другу. По крайней мере, я так подумала. Однако... «Он заранее знал, кто вы на самом деле?» Снова влезла в разговор Сунь-Ань. Принцесса кивнула. «Поэтому, когда мы добрались до пещеры, где действительно было много Атомикса, нас уже ждали драконы Земли». «А как же ваша охрана?» Я приказала всем остаться внизу горы. Мне хотелось побыть наедине». Да уж, картина предательства вырисовывается некрасивая. Сначала она думала, что скрывала от парня свою личность и влюбилась, а затем, когда они были близки, их поймали драконы царства Шень. И, судя по всему, ее возлюбленный привел их. «А вы уверены, что он предал вас? Может, эта наша разведка вас сама выследила?» Морская принцесса подняла на меня свои прекрасные нефритовые глаза. В них стояли слезы и пылал гнев. Оказалось, не только я скрывала свою личность. Парнем, что сопровождал меня, оказался Ян Шень, первый принц. Внезапно. Мы все дружно замерли. Не только потому, что морскую принцессу обманул и пленил принц нашего государства, но и потому, что его имя... Личность и даже месторождение были тайны в царстве Шень. В укромных уголках дворцового города его шепотом называли «свергнутый наследник».